которого старец подымет на ноги с измольства, излечив ему травами и настоями ноги, ибо уродится Аким не только нимым но и неходячим. И этот Аким будет печься о старце, чище, чем родном отце-мате, готовить ему еду, ушивать его одежду, чистить обувь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 Прослышав о ее несметных богатствах, скопленных нечестным мздоимствованием, ее убьют грабители, которых впоследствии поймают и осудят, а старец Константин пропоет речитативом молитву над увеенной Аксиней, кай что не уберег ее от греховной устремленности к ножи Будет долго служить в подмоге старцу врач фитотерапевт Белугин,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 Кликнет старец в приотворенную дверь свою помощницу-кухарку. — Чаем нас, напои. — Столу прошу, господин Егорский. Сперва чай, а уж потом слово, — молвить Егорский будет нервничать за столом, порваться вести хулительную речь, но старец, словно не слыша его, слов будет чрезвычайно покоен и с сохлыми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 В траурном платке явится к старцу Константину, выцветшая и сухая, страдальца Аврелия, серыми, водяными и сплакавшимися глазами. Она возобита о вышней справедливости. «Все у тебя, старик, правда ищут. Скажи мне, за что твой Господь двух моих детей, близнецов Игната и Дмитрия, отдал на сожжение?»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 Они, знать, крещеные, ежели вы ко мне пришли. Аврелий от старца отпрянет, но на раз не польет хулу на Господа. Зальет слезами, сгорбится, будет потом шептом твердить. «Выдумали, выдумали, нету, ничего выдумали, все». Старец опустит голову, слушая и причитания, будто виновный за все, что творится и творилось на белом свете, наконец заговорит.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 Ни по прихоти, ни по злому умыслу востребовал и Господь, а по живому естественному закону мы его до конца постичь не можем. Как же гневаться? Разве можно на солнечный свет гневаться? Старец Константин замолчит, а в рельеф схлипнет. Тяжело мне, батюшка, снять с сыновья по ночам. Хоть криком кричи, а вы кричите.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 — Приятно. Она стойко горькая, вот и нет то мне соблазнов не будет у вас. — Камень теперь мой? — трепетно скажет баронесса, лаская в руке голыш Да, — строго ответит старец, давая понять, что голыш им очень дорог. Ступайте с Богом.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 Никита насторожится. — Откуда вы знаете, что я из-за девушки? Старец Константин усмехнется. — Не мудрено. Что требовать любви от другого? Ты от себя востребуй любви ко Господу. — Дедушка, — встрепенется Никита, — а он вправду есть? Старец Константин обнимет Никиту, поцелует его в чело и тихо ответит.